Горбачев напомнил, что на 20 августа назначено подписание союзного договора. «Подписания не будет», — возразил Бакланов. «Ельцин арестован». Потом поправился. «Будет арестован в пути». Это был, наверное, элемент шантажа, давления. Баклану заявил примерно следующее. «Михаил Сергеевич, да от вас ничего не потребуется. Побудьте здесь. Мы за вас сделаем всю грязную работу». Горбачев, находясь в шоке... отказался подписывать документы о передаче власти. 18 августа в 20.00 в Кремль в кабинет к Павлову пришли Крючков, Пуга, Язов, Лукьянов, привезли Янаева, которого долго не могли найти, он был в гостях, и с Фороса вернулись Шенин, Болдин, Баклан. И делегация доложила, что Горбачев болен и принимать решение не в состоянии. Его надо срочно лечить. В качестве лекарства Янаев Горбачев прописал от решения от власти. 19 августа 1991 года рано утром по радио и телевидению было объявлено о прекращении полномочий Горбачева и о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению. Во главе ГКЧП стояли вице-президент Янаев, министр обороны Язов и его первый заместитель Бакланов – Председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел Пуга, после провала Пуча он застрелится, премьер-министр Павлов, а также председатель Крестьянского союза СССР Стародубцев и президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Тизяков. Ельцин накануне поздно ночью прилетел из Казахстана, где встречался с Назарбаевым. О ГКЧП узнал утром. Восемь часов к нему в Архангельское. Приехали Полторанин, Бурбулис и Собчак. Приехали совершенно беспрепятственно. Ельцин прибыл в Белый дом к одиннадцати часам. Он ехал по улице Москвы открыто, лавируя между танками. Рядом машина сопровождения с мигалками». Едва появившись в Белом доме, президент России сразу дал пресс-конференцию уже собравшимся там журналистам. Настроение ельцина было боевое. Он тут же зачитал заявление, подписанное им председателем Верховного Совета России Хасбулатовым и премьер-министром Силаевым. В ночь с 18 на 19 отстранен от власти законно выбранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с реакционным, антиконституционным переворотом. Потом журналистов попросили покинуть Белый дом, потому что в Москву входят танки. Танки в Москву действительно вошли. Четкой задачи перед ними поставлено не было, кроме того, что они должны пресекать действия неких экстремистских сил. Приблизительно через час Ельцин вышел на площадь и, взобравшись на танк, один из тех, что по заданию Грачева охраняли Белый дом, зачитал обращение. Чуть позже он издал указ, который объявил ГКЧП вне закона. В ответ ГКЧП издал свой указ, в котором объявлял указы Ельцина недействительными». Наконец, лидеры ГКЧП решили как-то объясниться с общественностью и созвали пресс-конференцию в МИД СССР. Конференц-зал пропускали всех желающих, даже тех журналистов, чьи газеты были закрыты по решению этого самого ГКЧП. Репортаж об этой пресс-конференции показали на всех телеканалах, и изумленные телезрители видели, как у главного ГКЧП «Писта» вице-президента Янаева предательски дорожат руки. С поддержкой ГКЧП были проблемы. Командующий Прибалтийским военным округом, получив директивы ГКЧП, приказал воинским частям не выходить за пределы своих гарнизонов и не поддаваться на провокации. Главком ВМФ Чернавин получил приказ блокировать порты в связи с чрезвычайным положением. ЧП вводилась потому что президент болен и не может исполнять свои обязанности. Но с Черноморского флота ему доложили, видят президента живого и здорового на пляже в Форосе. Черновин дает приказ по своим частям ни в каких действиях ГКЧП не участвовать, кораблям продолжать нести боевое дежурство согласно ранее полученным приказам. и главком ВВС Шапошников отдал приказ не поднимать в воздух ни одного самолета без его личного приказа. Позже ельцин назначит Шапошникова министром обороны. Выполняя указ ГКЧП о введении в Москве чрезвычайного положения и приказ министра обороны Язова, командующий ВДВ генерал Павел Грачев – обеспечивал прибытие в столицу 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии и взятие под охрану стратегически важных объектов столицы. Тулякам он отдал какой-то странный приказ — торопиться не спеша. Из этого следовало, что Грачев пытался предугадать, чья возьмет — Тогда еще никто не догадывался, что главком ВВС Евгений Шапошников с радостью обнаружил в Павле Сергеевича своего единомышленника, и они уже вели между собой телефонные разговоры на эзеповом языке. Грачев тогда рассчитал все точно, как и Шапошников, скрыто игнорируя приказы министра обороны, он дал понять засевшим в Белом доме, что никаких силовых мер против них происходило. предпринимать не будет». Выдвинув десантников к Белому дому с целью блокирования стратегического объекта, затем, когда ситуация стала меняться не в пользу ГКЧП, Грачо превратил их из блокировщиков в защитников. Это был ловкий ход, за которым Ельцин вскоре пожаловал Павлу Сергеевичу должность первого зама министра обороны. А двадцатого в Белом доме была устроена новая пресс-конференция, которую на этот раз вел Владимир Лукин. На площади перед Белым домом собралось около двухсот тысяч человек. Белый дом скорее напоминал проходной двор, а не логово мятежников. Никому в голову не пришло его блокировать». Поздно вечером 20 августа в Белый дом явился офицер КГБ и принес план подготовки штурмоздания, который якобы должен был начаться в два часа ночи. На дверях кабинетов срочно стали менять таблички, чтобы сбить врага с толку. Рудскому предложили для маскировки наклеить бороду. Часть депутатов собралась в зале Совета национальности и провела там всю ночь. Но штурм Так и не состоялся ни в два часа, ни позже. Потом командиры «Альфы» утверждали, что они штурмовать Белый дом отказались. гкч говорили, что они и не собирались никого штурмовать. Эти несколько дней и ночей, которые проходили в ожидании штурма, нагнетали состояние психоза. Перед телекамерами взволнованные защитники Белого дома говорили, что они насмерть готовы стоять за свободу и демократию. Они не пройдут. О том же говорила радио «Свобода». По городу ползли слухи об Альфе. Тревога нарастала. А с наступлением темноты еще больше усилилось. Стали строить баррикады. С балкона Белого дома отдавал команды Рудской, в случае чего огонь открывать без предупреждения. В 23 часа колонна БМП выдвинулась на патрулирование. На пересечении Садового кольца с Калининским проспектом при въезде в тоннель БМП и солдат стали забрасывать камнями, палками и бутылками. В траки вставляли арматуру. Трое москвичей при этом погибло. Коллегия Министерства обороны приняла решение вывести войска из Москвы. Это произошло... С 8 до 9 часов утра 21 августа 1991 года. А в 10 часов весь ГКЧП срочно прибыл в Министерство обороны. Крючков, тизиков Бакланов, Плеханов, Шенин настаивали на продолжении борьбы. Произошла грязная перебранка. гкчписты срочно выехали в аэропорт Внуково. Бакланов, тезяков Плеханов, Ивашко, Крючков, Лукьянов, Язов полетели в Крым. Лукьянов в телефонном интервью главному редактору «Московских новостей» Егору Яковлеву сказал, что Горбачева незаконно удерживают в Форосе, что он не может не поехать к человеку, с которым его связывали сорок лет, что он полетит к нему во что бы то ни стало, даже если его там прикончат. Но это не мешало Лукьянову сидеть в самолете рядом с Баклановым и расспрашивать о встрече представителей комитета с Горбачевым три дня назад, 18 августа, на заре. Спикер вникал в детали, стараясь обнаружить в словах Тони, которым они произносились, пространство для маневра в предстоящем нелегком разговоре с президентом. Позже многие будут недоумевать, зачем заговорщики полетели в Форос к президенту. столь грубо оскорбленному ими конечно в москве сидеть сложа руки не было резоном Армия уходила верховный совет россии требовал возбудить против гкчп уголовное дело лукьянов как только стало ясно что заговор обречен демонстративно отмежевался от ГКЧП. чп я знаю был полностью деморализован Уже через пятнадцать минут полета подтвердилась правильность принятого решения. В самолет позвонил начальник генерального штаба Министерства обороны СССР Моисеев — Он сообщил Язову, что Ельцин намерен отдать распоряжение задержать самолет в аэропорту и всех членов ГКЧП арестовать. Ельцин также решил лететь в Форос освобождать Горбачева. Может быть, не вместе с крючковым но сам, лично. Его пытались отговорить соратники. «Вас собьют». «Кому вы верите, Борис Николаевич?» И Ельцин сказал, «Ну ладно, Саша, давай ты». Вице-президент Рудской взял самолет, к нему присоединилась группа офицеров. Фарос Горбачеву первыми прибыли путчисты. Но Горбачев дождался истинных спасителей, посланцев Ельцина. Рудской влетел на объект «Заря» и увидел Горбачева, который произнес, «Саша, спасибо, что приехал. Спас меня от этих подонков и негодяев». Они обнялись, в руках у Руцкого было оружие. В этот момент по лестнице спускалась Раиса Максимовна Горбачева. Руцкой вспоминал, «Ни одна актриса не может сыграть того, что было у нее на лице. Она думала, что я приехала их расстреливать». Руцкой забрал чету Корбачевых свой самолет, взял с собой Крючкова. Во время полета Руцкой и Горбачев выпили бутылку водки. На этот раз «Русской» обогнал самолет, в котором летел Дмитрий Язу. На аэродроме маршала ждал генпрокурор Валентин Степанков. Следователи посадили в машину арестованных ГКЧПистов. Пазик отвез их в санаторий «Сенеж». Это было часов в шесть утра, а в восемь на каждого из этих уже были направлены видеокамеры, их начали допрашивать. В состоянии шока они стали говорить «все». Первый допрос Язова закончился тем, что он попросил сказать несколько слов Горбачеву. Следователь разрешил. Обернувшись к камере, маршал произнес «Дорогой Михаил Сергеевич, я старый дурак, вязался в эту авантюру. До конца дней моих меня будет жечь позор за принесенные вам, стране и народу, обиды». Правильно сказал кто-то из журналистов. Горбачев вернулся в другую страну. Когда 23 августа Горбачё приехал в Белый дом на сессию Верховного Совета, его встретили плакатами в отставку. Его время истекло. У страны появились другие герои. После путча наступило время Ельцина. Победители стали делить трофейное имущество. Ельцин со своим аппаратом переехал в Кремль. Президент СССР потеснился футболом. первый корпус, а президент России занял 14-й у Спасских ворот. Августовский путь спровоцировал распад СССР. Союзные республики объявили о своей независимости.